Глава десятая Что случилось? Рене на ходу пыталась поправить кособокий пучок, в который с трудом сумела забрать нечесанные пару дней волосы. Полый халата, подобно двум белым крыльям, тревожно хлопали за спиной, а ноги сами несли по коридору. «Какой то дурак, решил отправиться в путешествие. По такой-то погоде!» — фыркнула запыхавшаяся Кэтти. «Может быть, он не знал. умея я предсказывать такие шторма, запросила бы на сегодня отгул». Рене оправдывала незнакомого бедолагу скорее по привычке, нежели из истинного сочувствия. Потому что выбрать более отвратительный день и место для смерти было действительно почти невозможно. «Травмы? Не знаю!» — хрипло выдохнула Кэт. Нам ничего не сказали. Только передали, что автомобиль в смятку, как жестяная консервная банка под прессом. Но парня вышвырнуло на дорогу прямо в сугроб. Сколько он там пролежал, неизвестно. Сильная кровопотеря, переломы, легкое обморожение, возможно смещение позвонков, если они там вообще целы. Голова под вопросом. Ставили легкую травму, но из-за холода сложно определить, сама понимаешь. «Когда будет машина?» «Вот-вот, они уже на подъезде. Как долго?» Абстрактный вопрос должен был объять целый сон, уточнение поменьше. Как долго едут, как долго лежал, как долго останавливали кровотечение. Кэт это поняла и приступила к короткому докладу. «Знаю только, что его чудом нашли возле птеревьера Дорога там резко поднимается в гору, а потом идет под уклон между скал. Его, видимо, занесло. Едут уже больше часа. Долго. Слишком. А...» «Счастье, что этот чудак вообще решил ехать вдоль берега, а не срезать путь через полуостров. В наших лесах его отыскали бы только ближе к весне». Кэти покачала головой, а потом неожиданно пробормотала. «Чёрт!» Бюже сказал, что к нам направили еще одного хирурга. «Парень, лучше бы ты появился прямо сейчас». «Какой хирург?» «Я ничего не знала». От удивления Рене даже замедлила бег. «Вроде договорились только на прошлой неделе. Какой-то Пентон или Фрэнктон». Черт их разберет этих англоканадцев с их дурными фамилиями! Рона лишь саркастично хмыкнула, когда за спиной хлопнула дверь, и они заспешили вниз по ступеням. Новый хирург! Господи, да какой дурак согласится! Спускались молча. Говорить ни одно не хотелось, да и нечего было сейчас обсуждать. Решать, что именно делать, придется прямо в приемном покое, исходя из того, насколько все плохо. А в том, что дело дерьмо, Рене чего то не сомневалась. Только когда впереди замаячил знакомый до тошноты коридор, а внутренности сжало от напряжения, она остановилась и посмотрела на Кэт. «Разворачивай операционную и готовь!» Рене на мгновение задумалась, но медсестра с нервной улыбкой продолжила за нее. Все? Ей оставалось только кивнуть. Все. Готовиться и правда следовало к любому кошмару. «По пути разбуди лабораторию!» Велела напоследок Рене и бросилась в сторону мигавшей вдалеке лампы. Господи, как же она ее ненавидела! В эту минуту со всех сторон ожили глухие динамики. «Доктор Роше! Кот синий! Первый этаж! Отделение неотложной помощи! Доктор Роше! Кот синий!» «Да знаю я, знаю! Глупый ты робот!» — пробормотала Рене. Желтые вишенки — единственное напоминание о прошлой жизни, Торопливо стучали подошвами по старой кафельной плитке. Позади осталась первая дверь, затем вторая. Но когда вдалеке уже показалась та самая, Рена мимоходом заметила на полу что-то белое. Тело инстинктивно дернулось в сторону. В голове вспыхнуло воспоминание о поземке и сна, а взгляд испуганно скользнул по старым стенам. Но иллюзия рассыпалась так же мгновенно, как появилась. Только блик. Ничего страшного, верно? и все же внутренности будто насадила на крючок напряжение, и Рене тихо охнула. «Господи, да что с ней, черт, побери, происходит?» Однако искать ответа было поздно. Рене ввалилась в небольшое помещение скорой в тот же момент, когда на другом конце громыхнули тяжелые двери, впустив внутрь снежные вихри. От холодных порывов дыхание на мгновение перехватило, а в следующий момент... Все внимание оказалось прикованным группе людей, что неслась прямиком на Рене. Определить, как выглядит только что доставленный пациент, оказалось практически невозможно. Уж точно не в той суете, что царила вокруг стандартной больничной каталки, на которую его успели вскромоздить парамедики. Но Рене видела темные, слипшиеся от талого снега пряди волос, кусочек бледного лба и торчавшую изо рта трубку. Чистая стерильная ткань, на которой лежал, очевидно, мужчина, быстро пропитывалась розовым, и это лишь отдаленно напоминало нормальную кровь. Из-под затянутой в черный свитер спины торчали пластины для жесткой фиксации, и почему-то только один рукав был закатан до локтя. Именно оттуда оттянулись капельницы и провода нескольких датчиков, ибо дальше все вообще скрывалось под лангетами и шнурами креплений. Над самим же телом нависал уставший перепуганный параметик, который без устали сжимал кислородный мешок. Все это Рене увидела за какие-то доли секунды. Тренированный мозг выхватил сотню разных деталей, прежде чем выдал проигнорированное в спешке предупреждение. Что-то было не так. То ли слишком знакомо, то ли наоборот необычно. Однако сейчас было не до размышлений. А потому Рене резко выдохнула и выдернула из ближайшей коробки перчатки. Итак, дело и правда дерьмо. И потому, заткнув поглубже неуместную панику, она шагнула вперед и остановилась рядом с каталкой. А дальше... Говорят, в момент смерти перед глазами проносится целая жизнь. Картинки из прошлого сменяются, подобно камешкам в калейдоскопе. Мозг вспоминает звуки и запахи, лица, смех близких. Забывает обиды и разногласия, пока отчаянно борется с неизбежностью, последних минут существования. Разум вычеркивает напрочь любую злость и подменяет реальность иллюзии, в которой так приятно остаться. И Рене, что застыла не в силах даже вздохнуть, вдруг поняла. Она умерла. И стекла кровью где-то на заснеженной трассе, до хрипоты искричалась от боли и примерзла обрывками ткани к холодным камням. Все, Это конец. Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек. Воздух рывком ворвался в горящие легкие, словно кто-то извне сжал ее личный кислородный мешок, и Рене очнулась. Она не знала, почему не заорала. Как вышло, что испуганный виск не сотряс двери и не выбил стекла в заснеженных окнах. Наверное, мозг попросту оказался не в силах поверить. Рене смотрела, но не понимала, кто перед ней. Вылавливала каждую знакомую до дрожи деталь и не позволяла себе даже мгновения осознания. Потому что этого не должно было случиться. История не дает шансов раз ошибившимся, не повторяется настолько дотошно и уж точно не готовит к такому во снах. Она не рисует в порванных тканях знакомо торчащие голые кости, не льет на пол кровь, не звучит в ушах страшным писком аппаратуры. А значит, это чья-то дурацкая шутка. Розыгрыш. Ложь чудовищная очень болезненная и рене подняла голову желая спросить от чего с ней поступили настолько жестоко но никто ей не улыбнулся только собственный рот растянулся в кривой гримасе пока взгляд умолял сказать что это неправда я хочу чтобы ты сдох алкоголь наркотики чисто не следа доктор раше вы меня слышите если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек «Нет». Рене облезала пересохшие губы и вновь опустила взгляд на перепачканное кровью и грязью лицо. А он похудел. Сильно осунулся. Руки невольно дернулись к неестественно острым скулам, но Рене остановила себя. Бившийся в панике разум никак не мог включиться в работу и подмечал совершенно ненужные детали. «Отрицательный тест на наркотики, но они уверены?» «Судя по всему, да». Кто-то только что говорил о чем то похожем. Черт, Ей бы слушать, что кричал парамедик. Но она лишь смотрела на тень от длинных ресниц и считала бледные родинки. Неужели он справился сам? Ее совсем не герой. Я хочу, чтобы ты сдох. Господи, уж лучше бы сдохла она. Возможно, лет десять назад в том холодном подвале. Тогда ничего не произошло бы. Ни встреч, ни проведенных вместе ночей. Ни заснеженной трассы. Рене знала, почему он оказался в этой дыре. Не имела на то ни одного доказательства, но все равно не сомневалась. Сегодня ведь Рождество. Надо же. Прошел целый год, а Рене и не заметила. Открытый перелом обеих ступней и диафиза левой большеберцовой. Задеты основные связки, сухожилия. Если честно, Рене не разбирала ни слова из того, что бубнили ей на перебой парамедики. Она банально не слушала. Да и имелся ли в том смысл? Рене знала список травм наизусть. Сама же писала их в эпикризе для слушаний по делу бедняги Ремптони, полгода смотрела на это во снах, и вот теперь. Воспоминания окончательно вогнали в ступор. Однако затем что-то или кто-то настойчиво потянул вперед, и ничего не оставалось, как машинально двинуться следом. Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек. Зеленый коридор. Мигающая лампа, оставшаяся позади ужасная дверь, лифт. Рена не понимала, как они шли, быстро или медленно. Может, бежали или ползли, словно ленивые черепахи. Все, что она ощущала, как трясет бесконтрольное тело от страха. От самого настоящего ужаса, который обрушился слишком внезапно. Господи, она не готова и никогда не будет. Она ведь совсем ничего не умеет. Я хочу, чтобы ты сдох. В ушах вдруг зазвенело, и пришлось вцепиться в край уносившейся прочь каталки, дабы не рухнуть прямо под ноги бригады скорой. Она не сможет этого сделать. Нет. Не встанет за стол, потому что необъективно, напугана, на грани истерики. И потому что когда-то именно Рене желала ему смерти. А значит, она не справится. Она попросту его убьет, «Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек...» «Сатурация, критическая, сочетанная травма, правосторонний пневмоторакс, травматический шок. Уже находился в коме, когда нашли». Донеслись до Рене факты «Доктор Аше, задета печень, легкая и похоже, что... сердце». Зачем ей все это говорят? Она не слепая и прекрасно видит едва поднимающуюся от вздоха грудину, сухие губы с пленкой красной слюны, синие вены и бледную кожу на шее, которая уже не блестела. В теле попросту не осталось ни капельки жидкости. Верно? О, да. Вся она осталась на мерзлой земле, перепачкала покрытие неотложки и теперь рисовала за собой длинный след от колес. И все же, хотя Рена едва осознавала реальность вокруг, выточенными в Монреале инстинктами она замечала, как зажимала дыру в животе ладонь второго из смены врача. Как одна хуже другой звучали команды для персонала. Как испуганно следили за единственным монитором медицинские сестры, а линия пульса на нем учащалась и сглаживалась почти до прямой. Почти и мертв живой труп. Но больше всего, больше того, с чем она и без того никогда бы не справилась, Рене боялась взглянуть ниже и узнать, что: Я хочу, чтобы ты сдох. Придется ампутировать руки. Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек. Наверное, именно это стало тем толчком, который внезапно вернул в легкий воздух, а под подошвы желтеньких вишенок ощущение твердого пола. Реальность прорвалась сквозь паникующий мозг и рухнула голосами, звуками, писком аппаратуры. «Ампутировать? Руки? Руки хирурга!» Они свихнулись. «Милосерднее просто добить!» От этой мысли внутри вдруг поднялась волна звериного бешенства, и Рене, словно очнувшись, вдруг резко остановилась, И дернула на себя лязгнувшую по полу каталку. В бессильном страхе, что у нее сейчас отберут самое главное, она изо всех сил вцепилась в железные поручни и впервые осознанно посмотрела на непонятно когда оказавшегося рядом бюже. Проклятый шторм собрал в больнице едва ли не все отделение. Но прямо сейчас Рене было глубоко наплевать на ранги звания и регалии. И потому взгляд, которым она уставилась на главу отделения, отдавал настолько чистым безумием, что старый хирург вдруг шарахнулся в сторону а затем вовсе настороженно замер если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек нет жесткий приказ вырвался сам рена не сомневалась и не стеснялась похоже она вообще впервые готовилась спорить до посиневшего языка да только времени у них почти не осталось в моей работе споры часто заканчиваются слишком плачевно Рене бросила нервный взгляд на мониторы и вспотевшего парамедика, который по-прежнему ритмично сжимал кислородный мешок, но все равно упрямо поджала бледные губы. «Я не позволю!» «Роше, кости раздроблены, вот-вот начнется сепсис! У нас нет ни возможности, ни персонала, чтобы проводить подобные операции! На споры времени тоже уже не осталось!» «В моей работе споры часто заканчиваются слишком плачевно!» «Ну нет, только не в этот раз!» «Значит, не спорьте и звоните в Монреаль. У него дыра в животе», — завизжал глава отделения и дернул на себя каталку, но Рене не позволила. «Господи, что за цирк? Они должны бежать и спасать, но вместо этого стоят и решают, а стоит ли вообще это делать. Ты ослепла. Наша цель — не дать ему помереть в этих стенах. Все. Больше ничего, пока не прилетит вертолет и не заберет неудачника к Лангу». Неожиданно Рене истерически захохотала. «Заберет Клангу, Господи, какой то проклятый сюр. Ей захотелось крикнуть, что вести больше некому, что лимит святых на земле как-то внезапно закончился. Но в этот момент Бюже договорил, и она резко затихла. Я не желаю участвовать в разбирательствах, если из-за тебя он окочурится. Я хочу, чтобы ты сдох. В моей работе споры часто заканчиваются слишком плачевно. Рене стиснула зубы. Хорошо. Никаких споров. Она натянуто улыбнулась. Увидев это, глава отделения пробовал возразить что-то еще, но в ту же секунду Рене стремительно перегнулась через длинное тело, вцепилась в противоположную ручку и знакомо прошипела. «Идите вон! Жалуйтесь, кому хотите, но не смейте мне перечить!» «Совсем обнаглела! Ты не имеешь права! А мне плевать!» Внезапно заорала Рене и оскалилась, все еще закрывая собой тело. Огромная, гораздо больше нее самой. Она не отдаст, она не позволит. Из груди вырвался рык. Никто даже пальцем его не тронет без моего разрешения. Рехнулась, что ли? Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек, я хочу, чтобы ты сдох. Господи, господи, как вынурнуть из кошмара, если не спишь? Паника снова попыталась прорваться в мозг, но Рене немедленно придушила поганую липкую тварь. «Я иду мыться», — почти по слогам проговорила она и, наконец, выпрямилась, стягивая на ходу халат. «Захотите помочь — приходите. Нет? Тогда ради Бога не стесняйтесь и придержите свое мнение при себе. Мне все равно на него плевать». «Ты забываешься?» «Зато вы, смотрю, нет. Бога ради. Можете уже бежать в своих мокрых штанишках и писать кляузы в Королевское общество трусливых хирургов. Пусть они прямо сейчас отберут у выскочки ее лицензию. Вперед! Рене фыркнула и со всей силы дернула за ручки каталки. «Роше!» — понеслось вслед, но в этот момент за спиной хлопнули последние двери, и каталка замерла возле входа в операционную. Дальше Рене пока было нельзя. Быстро наклонившись, она прижалась губами к виску и втянула запахи крови, грязного снега и мокрой шерсти. «Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек, ты должна забыть его». Он не больше, чем тело, которое тебе надо починить». «Не сегодня», — «Ман Пяти район де Салейл», прошептала Рена голосу в своей голове, а потом со всхлипом зарылась носом во влажные пряди, пытаясь уловить аромат мяты. Она торопливо стянула нетриловую перчатку и коснулась подушечкой пальца, растянутой дыхательной трубкой рта, чтобы одновременно с шумом вогнанного парамедиком в лёгкие воздуха тут же отдёрнуть руку. «Только попробуй сдохнуть, слышишь?» «Только посмей. Я...» «Катись к черту со своими нравоучениями, потому что я не забуду». Рене донеслось до нее через двери, и она подняла совершенно обезумевший взгляд. «Отчаяние. Пора!» Слова застряли сухим комом, и у Рене с трудом получилось кивнуть, прежде чем ноги сами сделали крохотный шаг. Она отступила и налетела на невесть, откуда взявшегося позади бюже. Вдвоем они молча наблюдали, как скрылась за обшарпанными дверьми каталка, а потом стало до ужаса тихо. Только шорох от перебираемых главой отделения бланков с анализами не давал Рене скатиться в постыдную панику. «Томограф?» — наконец безликим голосом задала вопрос Рене и прикрыла глаза, когда услышала едва слышное «Не работает уже пару дней. Может, и сможем сделать парочку снимков, но не больше». Катушки заела. Рене покачала головой. Впервые захотелось кричать и разбить на атомы всю больницу, чтобы выплеснуть гнев. Прямо сейчас она ненавидела всех. Себя за сказанные когда-то слова, бюже за халатное равнодушие и, конечно, Вселенную. За то, что эта тварь сделала с ним. С ними обоими. Но вместо этого Рене отвернулась от ритмично поскрипывавших дверей и холодно проговорила. «Мне нужна бригада кардиологов и мастер латать рваной раны». Я не смогу оперировать сразу везде. Раше, ты понимаешь, что хочешь от нас? Устало процедил раздраженный бюже, а потом махнул в сторону операционной. Кто он вообще такой? Наркобарон? Оружей наворотила? Особо королевских кровей? Энтони Ланг. Имя будто бы рухнуло сверху бетонной плитой, вынудив подавиться словами. И череда бесполезных вопросов наконец-то закончилась. Рене же с каким-то сумасшедшим весельем вдруг улыбнулась. Забавно, но даже на смертном одре Энтони по-прежнему вызывал трепет благоговения. «Святой Иоанн Креститель!» — выдохнул ошеломленный хирург. «Теперь понимаете, почему нельзя трогать руки?» — прошептала она. И почувствовала, как сжалось в больной комок сердца, когда Бюже еле слышно ответил. «Нам бы вообще его вытащить!» «Действительно!» Спасать безнадежных теперь больше некому. Остались только они. Нет. Рене вздернула вверх палец, останавливая кромольную мысль в самом зародыше. Последовала пауза, а потом глава отделения со вздохом потянулся к пуговицам на халате. Мойся, я вызову кардиологов и парочку ортопедов. А заклинатель дыр? робко спросила Рене, хотя даже не надеялась на ответ. Но Бюже оскорбленно дернул щекой, прежде чем скромно ответил. «Перед тобой!» И Рене облегченно выдохнула. А потом неожиданно насторожилась, когда Бюже расстроенно покачал головой. «Но, Роше, если ты ошибешься, не ошибусь!» Она облизнула пересохшие от волнения губы, прежде чем оглянулась в сторону замолчавших дверей и договорила. «В конце концов, кое-кто слишком много мне задолжал». В операционной было душно и удивительно людно собравшаяся вокруг распростертого тела толпа, находилась в постоянном движении и поглощала полезный свет от стареньких ламп. Того и так всегда не хватало, но сейчас светильники словно потухли. Медсестры, анестезиолог, перфузиолог, пять хирургов и восемь их ассистентов работали почти на ощупь, продираясь сквозь критическое состояние Энтони на собственной интуиции и приказах Рене. Последнее вышло как-то само по причине общего ощущения безысходности. Им не хватало абсолютно всего. Аппаратуры и донорской крови, плазмы и банальных антикоагулянтов, скоб, расширителей, шовного материала. Даже чистый и свежий воздух был сейчас в дефиците, отчего два донельзя раздраженных кардиолога никак не могли охладить сердце до нужной температуры. В помещении стояла жара. И только Рене это почти не мешало. Давным-давно, в другой жизни, Она вот так же подключала катетеры, вскрывала грудину, зашивала артерии. Она осмотрела на руки находившихся рядом хирургов и с некоторым фатализмом вдруг понимала, что каждый день Стони готовил ее именно к этому. Каждый шов, диагноз и жест вели именно сюда, в позабытую всеми больницу. В место для главного в жизни экзамена, где на вершине решений и порой ужасных поступков покоился Рэмтони трембле выданный судьбой тренажер и личная моральная яма. Вы, но ради большего порой должно умереть нечто меньшее. Рене сглотнула и отвернулась. Они оперировали уже три часа. Чтобы остановить кровотечение, которое то не то и дело подсовывал им из своей фирменной вредности, потребовалось слишком много жидкостей и препаратов. Поэтому под ногами уже противно хлюпала пара литров донорской крови и прочих растворов, так что Рене старалась не смотреть вниз. Наоборот, она вся сосредоточилась на древней перфузионной машине, которой предстояло заменить собой сердце, пока кардиологи не достанут осколок. От жары и напряжения спина под костюмом и плотным халатом покрылась испариной. Под маской давно было нечем дышать, пот катился по шее, и руки уже потянулись вытереть лоб, но Рене успела себя остановить. Взгляд Кэти, которая едва не заворчала из-за такого вопиющего нарушения правил, остался проигнорирован. Страх ранее не испытывала. Он исчез в тот момент, когда она только вошла в операционную и увидела обнаженного Энтони. Да, на одну лишь секунду, прежде чем Кэт накинула на него стерильную простыню, оставив свободным только операционное поле. Но этого хватило с лихвой. Синюшно-белая кожа и темное мясо. Длинные ноги и серые кости. черная дорожка волос и татуировка, где среди шрамов и краски ни одна медсестра не решалась бы искать вены. Рене сглотнула и стыдливо зажмурилась. Она не должна была видеть его таким. Никогда. Но выбора не осталось. И теперь вся ее жизнь лежала на становившемся красном операционном столе, словно... Словно это экспонат в медицинском музее. Образец для препарирования. Восковая фигура, где только выбившаяся из-под шапочки вредная прядка напоминала, что Энтони не просто какое-то тело. Он человек. ее человек. Неожиданно аппарат для перфузии издал характерный щелчок, помещение наполнил гул насосного привода, и Рене очнулась. Она завороженно уставилась в раскрытую полость, где меж пластиковых конюль судорожно сокращалось большое теплое сердце. «Не черное, вдруг со счастливым смешком подумала Рене, когда был аккуратно отделен перикард. И действительно, оно оказалось самым обычным, алым, блестящим, с волшебным узором сосудов а еще невероятно красивым в ее влюбленных глазах на этом свете не существовало ничего столь же прекрасного как сердце тони и безвозвратно очарованная им рене смотрела как толчки постепенно становились слабее все меньше сокращались желудочки и сжимались предсердия наконец в операционной стало удивительно тихо сердце остановилось где искать спросил один из хирургов и вопросительно взглянул сначала на смазанный снимок что выдал полудохлый томограф а потом на рене верно у них ведь не было ничего у энтони не было ничего только она изжалившаяся над ними вселенная которая от чего то решила все повторить а может переиграть заново пятое или шестое ребро где перекарт примыкает к грудине там в ребре будет трещина вижу перебил а бог его знает кто В масках с окулярами они все напоминали друг другу конвейерных дроидов, на одно лицо и в стандартной одежде. Тем временем руки хирургов скрыли за собой сердце, однако Рене никак не могла перестать смотреть в сторону их изящных манипуляций. Самый важный момент, то, что стало роковой ошибкой в случае с рэмтони, теперь исправлено. Теперь все будет хорошо. Так ведь? она же предусмотрела каждую мелочь. Но Рене по-прежнему с тревогой считала секунды и проговаривала про себя действия, пока не услышала. руше ты закончила?» Она вздрогнула. «Нет, конечно же нет. Ее личной работы предстояло на много часов, но волнение мешало сосредоточиться. Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек...» «Господи!» Рене до боли прикусила язык. «Очень хотелось пить и, наверное, есть». Ноги мерзко гудели, а стопы чесались и потихоньку немели. Рене осторожно перекатилась с пятки на носок в попытке размять затекшие мышцы. Это заметил доктор Бюже. Он давно закончил свою часть работы, но благородно остался и теперь наблюдал за операцией. На всякий случай. «Танцуешь?» — хмыкнул он. Рене не ответила. Она сосредоточенно очищала на ладонях и кистях рваные раны, срезая уже непригодные к восстановлению ткани делала кропотливую муторную работу с неясным концом, о котором Рене пока предпочитала не думать. От запахов горелого мяса и свернувшейся крови уже начинала тошнить, однако даже инстинктивно поморщиться казалось предательством. И пока остальные могли позволить себе несколько сомнительных шуток, чтобы снять сорившее напряжение, Рене не смела и заикнуться о том, насколько устала. «Она проведет здесь столько времени, сколько потребуется». Останется, даже если все остальные прямо сейчас отбросят прочь инструменты и покинут операционную. Так что она лишь покрепче вцепилась в коагулятор и на секунду зажмурилась в безуспешной попытке прогнать витавшую перед глазами сонную муть. Часы на стене показывали пять утра. Где-то в мир пришло Рождество. Неожиданно рабочее гудение голосов прервал негромкий окрик одного из хирургов, и Рене замерла. Она медленно подняла голову и уставилась на молчавший до этого кардиомонитор, где бежала сплошная линия. «Пациент согрет. Готовимся к отключению. Раз». И первый насос прошуршал еще несколько оборотов, прежде чем со спадающим гулом затих. «Два». Новый щелчок, и через несколько секунд в операционной стало почти оглушающе тихо. Люди застыли на половине движения и повернули головы к монитору, прислушиваясь к малейшему звуку, что мог донестись со стола. Опасный момент. Самый волнительный во всей их сумасбродной компании. И потому Рене в страхе уставилась на неподвижное сердце. «Господи, давай же, двигайся, ну!» Однако оно неподвижно лежало в грудине, словно муляж. Гладкое, такое блестящее и отвратительно равнодушное к тому, что ее собственное сейчас заходилось в отчаянном ритме. Рене чувствовала, как то едва не сломала четыре ребра, стоило хирургам немного прищуриться и склониться на Дентоне. Но тут, спустя, кажется, целую вечность, по мышцам пробежала волна, затем другая. И тяжело, будто неохотно, сердце окончательно сократилось. Раздался удар. Потом еще. Радостно загласил постепенно просыпавшимся пульсом, молчавший до этого монитор. Но Рене никак не могла расслабить напряженные плечи. Что-то было не так. Она не верила. Вернее, не ощущала тем самым чутьем, которое всегда работало с Тони. Его сердце билось, но как-то неправильно. И было так страшно признаться себе, что они где-то ошиблись. А в комнате уже слышались облегченные вздохи, чьи-то смешки. Но Рене не могла ему улыбаться. Наоборот. Мышцы лица будто сковала от панического ожидания, когда прозвучала команда «Отключай!» Последние щелчки отдались в голове дробью, а ноги вмёрзли в залитый кровью пол. Пока где-то в углу жаркой операционной с зеленоватыми стенами вновь собиралась ледяная поземка. Рене зябка поежилась. Она не считала себя ни провидцем, ни гениальным хирургом, и уж точно не была господом-богом, который взмахом руки мог завести вставшее сердце. Но уже знала итог, когда биение вдруг стало слабее и глуше. Однако все равно вздрогнула и в смятении огляделась, стоило зазвучать пугающе ровному писку. Сердце остановилось. Оно замерло на середине движения, а затем устало расправило напряженные стенки, будто собиралось немного передохнуть. И в эту секунду Рене вдруг ощутила себя не врачом, не хирургом, не той смелой девчонкой из коридора, которая яростно спорила с главой отделения. Нет. Прямо сейчас она превратилась в самую обычную, растерявшуюся женщину. «Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек...» Полный неверия взгляд метался между вновь умершим монитором и заснувшим сердцем, пока сама Рене не понимала, почему это произошло. С Энтони, С ней? Зачем они прошли столько, чтобы так бездарно закончить? Кому это нужно? Ради чего? в ее глазах наверное почти орало наивное удивление и отчаянное нежелание принимать что все должно закончиться именно так нет это неправда слишком жестоко если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек но тут вокруг зазвучали злые команды загудели и щелкнули снова насосы, которые включились по приказу хирурга операционная резко пришла в деловое движение. Кто-то судорожно проверял показатели, другие добавляли адреналин в сложную систему из трубок и капельниц. Все ради того, чтобы через проведенные в напряженном безмолвии пару минут опять услышать восемь ударов и громкий вопль, будто бы насмехавшегося монитора. Ничего, сердце предательски не хотело работать. Рене прикрыла глаза и стиснула в пальцах зажим. Еще услышала она за спиной голос Бюже. Если однажды на стол перед тобой попадет дорогой для тебя человек, у нее не было мыслей, в какой момент он догадался. Еще в приемном покое или уже в коридоре, пока Рене шептывала безумную чушь во влажные волосы, что пахли снегом и кровью. Но глава отделения знал и делал все, что сейчас мог. Рене же трусливо боялась открыть глаза и увидеть перед собой то самое мертвое тело из сна. Она снова и снова слышала, как шум сменялся молчанием, молчание становилось шумом, а поверх всего этого раздавался короткий сердечный ритм. Глухой, недовольный, почти неохотный. Рене сбилась со счета, сколько раз танцевавшие вокруг тони хирурги пробовали сделать хоть что-то. Они пытались заставить жить пациента с упорством, которого Рене от них не ждала. Вход пошло даже нечто из области экспериментального — Совсем недоказанного, почти противозаконного. Но никто и не подумал о возражениях. К черту! К дьяволу правила, как учил ее Ланг. И потому Рене слышала то берущий разбег, то замолкавший гол аппарата, что насильно толкал кровь Тони по венам, считала стук любимого сердца, а сама стояла не в силах даже вздохнуть. Никогда в жизни она не боялась так, как в этот момент. Попытка, еще, а затем новая. Казалось, это длилось до бесконечности долго. Но когда гулкий сток в очередной раз затих, а уши опять взорвало писком, Рене не выдержала. Из груди совершенно непрофессионально, абсолютно некомпетентно вырвался всхлип, который привлек чужое внимание. На нее посмотрели со смесью жалости и смущения, а потом вновь раздались щелчки подключаемого аппарата. Ради Рене, для нее Энтони давали еще один шанс и никто уже не знал, который по счету. Но так больше не могло продолжаться, верно? Пациент должен был справиться, если хотел. Но Тони, очевидно, желал чего-то иного, потому что, вновь сократившись несколько раз, его сердце дрогнуло, а затем остановилось. В душной операционной стало до ужаса тихо. Молчали все. Каждый здесь понимал — это конец. И потому растерянный персонал безвольно замер на месте и отводил взгляд не в силах смотреть ни на рене, ни на умершего у них на глазах пациента. возможно первого за долгие годы, ведь всех остальных спасал тот кого они сами спасти не сумели. где то бесшумно переступила с ноги на ногу поджавший губы доктор бюже испуганно посмотрела на мониторы уставшая кэти. И только замершая с широко распахнутыми глазами рене все ждала что вот вот Прямо сейчас красное сердце вновь трогнет. Ритмично дернутся стенки, раздастся дробный удар, заверещит кардиограф, но оно не шевелилось. Проклятый кусок мяса решил окончательно сдохнуть и забрать с собой все, что имело Ране, Забрать ее саму. Потому что она же не справится, не сможет, никогда не осилит ни чувства вины, ни понимания, что сама во всем виновата. «Быть может, если бы они дождались вертолета, если бы увезли в Монреаль...» Рене затрясла головой. «Нет, это глупый самообман, потому что ее собственное сердце шептало иное. И впервые за эти полгода, хорошенько к нему прислушавшись, как давным-давно советовал навсегда замолчавший приемник, Рене оттолкнула стоявшего на пути кардиолога. В голове мелькнула мысль, что потом надо будет узнать его имя и извиниться. Но в следующий момент пальцы сомкнулись на теплых тканях. Мортус Э, страше. Попробовал кто-то остановить безбашенный порыв. Заткнитесь. На ощупь сердце оказалось одновременно мягким и твердым, таким упругим и хрупким, что Рене на мгновение растерялась. Она никогда не делала этого, не касалась в тоне ничего настолько личного, интимного, но прямо сейчас в ее руках был последний шанс. Отчаянный экспромт, в который Рене вложила все силы. Локтем выдернув защитный экран между собой и бледным исхудавшим лицом в обрамление черных волос, она зашептала, пока пальцы ритмично массировали гладкие стенки. «Не смей этого делать, слышишь? Даже не думай. Тебе есть ради чего остаться. Остаться со мной. Я обещаю тебе, понимаешь меня? Обещаю, что больше не брошу». Рене всхлипнула, проглотив ненужные сейчас слезы, Что мешали ей любоваться. А она все смотрела и никак не могла насмотреться на впалые щеки, на чрезмерно огромный нос, ресницы и пересохшие губы, на острый кадык и морщинки на лбу. Но почему? Почему она оставила Тони, когда он так просил ее не уходить? И, не выдержав, она закричала: Мерзкая моль, не топырь, упырь! Не крос нерва. Гнилая короста, гад, гад, гад, гад, вернись! И не делай вид, что оглох. Сделай хотя бы одно усилие, чтобы я наконец-то стала с тобой счастливой. Хотя бы одно. Раздери тебя, черти. Дурак, я ведь люблю тебя, идиот, зараза. Ско. Вдруг она резко оборвала себя в ужасе, что ей померещилось, и не решалась вздохнуть, наверное, минуту, пока взгляд с опаской следил за руками. А там большое и очень упрямое сердце сердито сокращало свои гладкие стенки. Раз другой, третий. Оно постепенно разгоняло по венам застоявшуюся кровь и билось зло, почти укоряюще, словно его неимоверно раздражал факт подчинения кому-либо, кроме хозяина. Но все же красные мышцы не останавливались ни на секунду. Их движение отдавалось пульсом на мониторе, пищало сигналом, трепыхалось в руках. И в этот момент осознания, пока под маской Рене слизывала с губ горячие слезы, Она окончательно все простила. Себя, Тони, что было, что будет, что случилось и когда-нибудь произойдет. Она знала, зачем он приехал в Гаспе, не сомневалась ни на секунду, а потому больше не имела смысла сердиться. Ведь все на самом деле не важно, если любимое сердце бьется в ладонях, если оно живет. И Рене в немом восхищении ощущала эту приятную тяжесть видела, как пробегала волна, прежде чем сжимались гладкие ткани, и отчаянно боялась разжать пальцы. Чудилось, стоит отвлечься, и оно вновь остановится, а потому она все держала, держала, держала, до тех пор, пока не услышала позади: "Отойди, теперь можно закрыть". Но Ренея не смогла отпустить. Ее руки силой оторвали от Энтони прежде чем оттолкнули прочь от стола, дабы под швами и стяжками спрятать в груди не самое ценное. Она лишь стояла, вся перепачканная кровью, и не сводила красных глаз с монитора. Сигнал, сигнал, сигнал. Ехидный, такой недовольный. О, прямо сейчас Энтони очень сердился. Рене это чувствовала и готова была расхохотаться от вредности этого распластанного на операционном столе мужчины. Разбитого, едва собранного, С неясным будущим и ужасным характером, с кучей проблем, призраков и тщеславия. Она не строила в голове иллюзий. Увы, Но Рене прекрасно осознавала, насколько им будет сложно, какой будет боль в раскрошенных ступнях, раздробленных голенях, выбитых напрочь в суставах и порванных органах. Однако даже это ни за что не сравнится с безумием, когда он узнает про руки. Единственное, что в глазах Энтони делало его Энтони Ланком. «Но она докажет. Она сможет. Она все исправит». «Не думаю, что разумно продолжать операцию», — тихо проговорил Бюже. «Мы исправили самое критичное, остальное...» «Мы продолжаем», — отрезала Рене. «Уверена? Раны грязные, заживление будет крайне тяжелым, даже если ты справишься». «Я уже не говорю, что ты вообще не должна этого делать. Ты не нейрохирург, даже не травматолог». Он прервался, когда Рене медленно повернула к нему голову и сказала «Ихвиль!». На это возражений уже не нашлось. Закрылись стерильные шторы, хлопнули двери, зазвенел инструмент. То, что произойдет дальше в этой операционной, станет либо всеобщей тайной, либо концом для карьеры Рене. Она понимала, чем собиралась рискнуть, но ни мгновение не сомневалась. Ее сердце велело делать, и она делала. Восстановление левой и правой руки заняло шесть часов, за которые Рене не позволила себе ни секунды на слабость. Глаза болели от света, на лбу красовались стертые до крови следы от окуляров, пальцы дрожали, а кожа на них давно взмокла и покрылась мелкими складками, напомнив тех самых утопленников, на которых они всей больницей смотрели последние месяцы. Но всё это Рене узнала только потом. Сейчас же она с удивительной точностью собирала обломки костей, выстраивала их геометрию, прокладывала новые русла для нервов. Рене уверенно рисовала их заново. По памяти восстанавливала узор на ладонях и еще никогда не шила с такой аккуратностью. Даже в ту памятную операцию, когда рядом стоял доктор Хэмилтон, она сомневалась в каждом стежке. Теперь же по левую руку находилась только Кэти, а перед глазами 15 штырей — торчавших из соединенной заново кисти. И столько же во второй, уже немного опухшей и уродливой, еще сочившейся иногда кровью, совсем не похожие на засевшие в памяти длинные ловкие пальцы. Рене взяла все, что нашлось в запасах больницы, хотя, конечно же, хотелось бы больше, но, кажется, вопреки самой себе, потихоньку справлялась. Взгляд ласково скользнул по мирно спавшему под седацией Энтони. И Рене перехватила онемевшими пальцами иглодержатель. Сомнений не оставалось. Прямо сейчас Тони знал, что это она. Когда Рене медленно вышла из операционной, на улице давно рассвело. Подхватив валявшуюся на полу одежду, она не выдержала и сначала опустилась на колени, а потом просто легла. Распласталась на ледяном полу, покуда за дверьми операционной не готовили к транспортировке. Взгляд Рене упал на часы, что показывали какое-то время, но глаза слишком устали, чтобы рассмотреть стрелки. Поэтому она снова уставилась в потолок и пролежала так до тех пор, пока не услышала грохот колесиков. Тогда Рене наконец-то стянула маску, содрала почти въевшиеся в кожу перчатки и развязала перепачканный в крови халат. Ничего не хотелось. Ни есть, ни пить, ни спать. Все, о чем она мечтала — Как можно скорее оказаться опять подле Тони и считать на мониторе биение пульса. Судя по всему, страх тишины теперь останется с ней навсегда. Так что Рене медленно перекатилась на живот, встала на четвереньки, а потом, цепляясь за скользкую зеленую стену, с трудом вскарабкалась на ноги. В подошвы немедленно впились сотни иголок, а изо рта вырвался болезненный вздох. «Иди отдохни». Невнятно буркнула Кэтти, которая безразлично наблюдала за развернувшейся пантомимой. Буря еще не утихла. Не сейчас, откликнулась Рене. Распухший от обезвоживания язык неприятно лип к небу и царапался о сухие зубы. В глаза будто насыпали три тонны песка, а пальцы не могли удержать даже проклятый свитер. С каким-то отчаянием Рене проследила, как тот черным комом полетел на пол. Нагнуться за ним вновь она уже не смогла. Иди! «Ничего с ним не случится», — уже зло пробормотала Кэт, затем невероятным усилием отлепилась от стены и нагнулась за куском ткани и сунула его в руки заторможенной Рене. «Я присмотрю». «Тебе бы тоже...» — попробовал продраться довод здравого смысла, но ее оборвали. «Иди хотя бы в душ». В небольшом и очень скромном отделении интенсивной терапии царил полумрак. Он был здесь с той самой минуты, как шатающаяся от усталости Рене приблизилась к больничной кровати и вдруг растерялась. Она не знала, что делать. Попав за пределы операционной, вдруг почувствовала себя настолько беспомощной, что могла лишь стоять и бездумно смотреть, как бьется пульс на кардиомониторе. Застав своего хирурга в таком состоянии, никогда не унывающая Кэти тут же развела бурную деятельность. У нее под полой халата явно крылся моторчик для гиперактивности, потому что, притащив откуда-то горячий, хоть и безвкусный обед, она успела походя проверить капельницы и прикатить из ординаторской старое кресло. Туда Кэт насильно усадила Рене и нареклась себе место домом. Через пару дней стало понятно, что Кэтти не покривила душой. Рене действительно теперь жила рядом с больничной кроватью, ела, спала, даже подписывала какие-то документы. Ну а Тони? Тони по-прежнему находился в коме и не мог сам ни дышать, ни питаться. Заработавший ненадолго томограф показал лишь несколько внутричерепных гематом, которые пришлось удалять дренажами. Однако последствия для экстренно просверленного черепа уже никто не мог предсказать. Даже Рене. Но она упрямо разговаривала с Тони часами. Дни напролет читала газеты, последние сводки, Какие-то особенно смешные статьи из свежего межбольничного сборника. Раная не позволяла себе сомневаться, что не слышал каждое слово, хотя выглядел он до ужаса плохо. Его длинное тощее тело обвивали катетеры и провода, из груди торчали дренажные трубки, как мишура на рождественском дереве, а ноги... ноги скрывали фиксаторы. И каждый раз сердце отчаянно ныло, стоило только подумать, что научиться снова ходить будет для Тони очень непросто. И все же самым страшным в его облике дитя Франкенштейна были не шрам от пупка до середины груди, не разбитые кости, не со слезами выбритая для дренажа голова или посиневшее от кровоизлияния лицо, а руки, унизанные стальными штырями ладони, где толстые раздутые пальцы переходили в опухшие кисти, и где по коже мрачным узором растекались ранние гематомы. Даже для видавшей подобное Рене они выглядели слишком больными. Но она уже ничего не могла с этим поделать. Организму предстояло справиться самостоятельно. Если сможет. А если нет, то это будет конец. В такие минуты, особенно горчивших на языке мыслей, Рене позволяла себе коснуться бинтов, покружить коротким ногтем вокруг спиц распорок, Словно хотела хоть как-нибудь еще поддержать, поделиться своей личной силой и верой. Однако все чаще она просто сидела, прижавшись щекой к борту кровати, и наблюдала, как медленно поднималась и опускалась очень исхудавшая грудь. На Рене навалилась апатия длиной в целых три дня, до конца совсем невеселого года. Скорее бы тот кончился. Но время будто остановилось. За окном равнодушной стеной валил снег, слышался гул больницы. Ну, а в длинной пустой палате оставалось все так же темно. Да, иногда здесь появлялись временные постояльцы, но те сразу же исчезали на других этажах, в отделениях для беспроблемных. Энтони, конечно же, был не из таких. А потому Рене не трогали. ее вообще старались не беспокоить. Эта ночь ничем не отличалась от прежних. Тягучая, нервная, наполненная сипами механических легких, которые дышали за Тони. Утром Кэт принесла новость, что первый день Нового года распогодившийся Монреаль будет готов вновь принимать экстренных пациентов. Только их случай перестал быть таким. Но медсестра все равно приготовила вещи. Принесла их прямо в палату, где сложила на стол для препаратов. Вышло неаккуратно. Но так Рене могла их рассмотреть. Там были какие-то мелочи. все, что нашлось в карманах одежды после аварии. кошелек, пара визиток, оплавленный ключ от машины. А еще разбитый брелок. Обычный такой, самый дешевый. У него давно откололся кусочек, да и самого его, если верить следам на поверхности, несколько раз переклеивали, отчего пластик давно потускнел. Однако в его глубине по-прежнему ярко виднелся вишневый цветок. Его Рене разглядывала мучительно долго, прежде чем стиснула в кулаке и прижалась губами к перебинтованным пальцам. Я хочу, чтобы ты сдох и звук разбившегося об брелка. А в следующий миг Рене вернула его в урну для медицинских отходов. Это не то, что она хотела бы вспоминать. Это не то, что нужно обоим. Время начать все сначала. Но для этого Тони должен сначала очнуться. Однако минуло еще два долгих дня, а в узкой палате по-прежнему было безнадежно. Стояли на месте зеленые стены, в коридорах слышался шум голосов, Визиты бюджет сменялись разговорами с Кэти, однако Рене чувствовала, как вокруг собиралась поземка из безысходности. Шли пятые сутки после операции. Наступил канун Нового года. Утром Кэт принесла новости о вертолете. Бригаду из Монреаля ждали здесь уже завтра, и медсестра хотела хоть как-нибудь приободрить растерянную Рене, но та лишь молча прижалась губами к лысой макушке. Отраставший ежик волос кольнул губы, и захотелось кричать от накатившего ощущения собственной бесполезности. Но следовало признать, она больше ничего не могла. Так что, устроив тяжелую голову на краешке больничной кровати, Рона вернулась к своему бдению возле Тони. Наблюдавшая за этим Кэти попробовала что-то сказать, но махнула рукой и ушла. Через пару часов отгремела каталка с очередным пациентом. Где-то в глубине коридора ожил и умер динамик. А Рене все вслушивалось в завывание ветра и молча просила тони очнуться. Она настолько погрузилась в невесёлые мысли, что даже не поняла, как все случилось. Вот она открыла глаза, чтобы по заведенной привычке отсчитать время до следующих процедур, а вот уже смотрят в родные глаза. Их радушка отдавала бронзовой медью, белки покраснели от лопнувших капилляров, а веки нависли и посинели. Но для Рене это было неважно. Губы задрожали, прежде чем она смогла их сложить в короткое слово «Привет». Господи, захотелось залепить себе оплеуху. Неужели не могла придумать что-то получше? Пять дней находить тему для монологов, а сейчас так непрофессионально молчать. Рене резко выдохнула и уже собралась сказать что-то еще, но тут легкие тони автоматически наполнились воздухом, а в каре глазах промелькнуло непонимание. «Ты был в коме. Пять дней». Попал в аварию и. зачистила Рене, но прервалась и медленно выдохнула. Не знаю, помнишь ли. Энтони на секунду прикрыл веки, а когда посмотрел вновь, стало понятно, он помнит. Все до единого. И дорогу, и скалы, и что привело его в гаспе. А потому, нелепо вытерев рукавом нос, где снова щипала, Рене показала на ведущие изо рта трубки: Попробуешь сам? Энтони снова моргнул. «Ах, разумеется, доктор Ланг не потерпит помощи даже от бездушной машины». Уяснив это, Рене сосредоточенно хлюпнула носом, выключила аппарат, а затем взялась за трубку и аккуратно вытащила из трахеи. То, что в этот момент она сама задержала дыхание, стало понятно лишь с первым самостоятельным вздохом. Рене увидела, как поднялась стянутая швом грудная клетка, как дрогнули ресницы, а потом услышала неразборчивое «черный». «Не твой цвет». «Я знаю, знаю», — истерично закивала она, размазывая по щекам слезы. «Молчи, не говори пока». Рене прижимала к груди перекрутившуюся трубку, а сама никак не могла налюбоваться на то, как едва заметно изогнулись в улыбке тонкие губы Тони. Еще не по-настоящему, слишком беспечно, расслабленно, так не похоже на его обычную судорогу. Вряд ли он полностью понимал, что происходило вокруг, но определенно пытался поскорее во всем разобраться. Ее торопыга. Рене протянула руку, чтобы коснуться заросшей щетиной щеки, провела по слегка дрогнувшим векам, скрывшим под собой уставшие даже от такого небольшого усилия глаза, и ощутила мягкость ресниц. Энтони не дышал ровно, сам. Ну а она впервые позволила себе осознать, что не знает, насколько страшные их ждут последствия. В ту ночь на раздумья об этом попросту не нашлось времени. А потом она боялась. Но им обоим придется принять неизбежное, каким бы оно ни оказалось. Слишком глубокая кома. Слишком сильные травмы. Слишком долго Тони был мертв. Пять минут. Рене до сих пор вздрагивала от этой цифры и считала в кошмарах удара на череде мониторов. Тони был мертв почти пять минут. Перед глазами снова возникло застывшее сердце, и Рене инстинктивно зажала рот. Черт побери, она же врач, который, похоже, слишком устал. Потому что, когда Энтони вдруг облизал покрытые коростами губы и в полубреду зашептал что-то невнятное, она не выдержала. Рене уткнулась лицом в худое плечо и едва не задохнулась от всхлипов. «Прости меня. Прости за те слова. Я не хотела. Никогда этого не хотела». «Глупышка. Я на пути». Назад к тебе, бормотал Тони с нежностью, но Рене затрясла головой. Я не понимаю, в отчаянии прошептала она, не понимаю. Потерял свой компас. В голосе Энто не слышалась улыбка. Настолько светлая и беспечная, что хоть и не понимавшая ни слова Рене, подняла радостный взгляд, а в следующий момент глухо вскрикнула от испуга. Она метнулась вперед, прижимая к себе голову Тони, чтобы любой ценой не дать ему вновь взглянуть вниз. Это не должно случиться. Не сейчас. Не в тот самый момент, когда в голове у обоих царил такой кавардак. Но Тони все равно отчаянно вырывался, чтобы взглянуть туда, где из его гениальных рук торчали штыри и дренажные трубки. Раная не сомневалась, что он уже обо всем догадался. Чувствовала, хотя прямо сейчас не видела ни лица Тони, ни его глаз. Разумеется. Ведь Энтони Ланг — лучший хирург из всех, кого она знала. «Не смотри. Пожалуйста, не смотри туда», — шептала она, не сводя взгляда, с взвизгнувшего диким сигналом монитора сердечного ритма. Видит Бог, она их уже почти ненавидела. Но в капкане ее обезумевшей хватки Энтони все равно неизбежно поворачивал голову. Он хотел увидеть их снова. Но нельзя, нельзя, не сейчас, слишком рано. Рене в отчаянии вцепилась в него сильнее и зарычала, уткнувшись носом в бритую и перебинтованную после операции голову. От той, несмотря на все антисептики, все еще тянулась снегом и кровью. Господи, ну какая же дура! Могла бы додуматься раньше. Пять дней, чтобы просто накрыть или как-то иначе спрятать опухшие руки, подобрать правильные слова, убедить, что все не так безнадежно. Но она опоздала. Тони увидел. И тогда, в собственной безысходности, Рене до крови прикусила губу, прежде чем торопливо пробормотала. «Все будет хорошо. Мы все срастим, все исправим. Я обещаю, что нигде не ошиблась. Но если нужно, я...» Она хотела сказать, что будет оперировать, сколько потребуется, но прервалась, когда Энтони поднял на нее взгляд. И в его глазах сквозило столько усталой насмешки, что Рене неожиданно осознала, как же глупо для него прозвучали все заверения. Будто она опять надоедала со своими нервами, Хэмилтоном и ненужным прошлым. Но теперь речь шла уже не об академических порывах. На кону стояла будущее Энтони, в которое он, похоже, больше не верил. А потому конец ее фразы прозвучал совсем иначе. «Я найду лучшего нейрохирурга», — тихо и уверенно закончила Рене. Она отстранилась, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Но той не последовало. Тони опустил веки, а затем равнодушно откинулся на подушку, дав понять, что на этом настал его личный конец разговора. Больше он обсуждать это не собирался. В целом он был, как всегда, прав. Споры теперь бесполезны, да и что здесь сказать? Тешиться пустыми словами? Давать шансы ложной надежде? Их обоих не обмануть этой чушью. А потому Рене разжала объятия и отступила. Она осмотрела на лежавшего перед ней мужчину и, наконец-то, полностью понимала, о чем в Женеве говорил доктор Раше. Дороги, шансы, перерождение. Он был тысячу раз прав, когда взял с нее обещания, потому что их новый путь, кажется, только что начался. И теперь лишь от Рены зависело, захочет ли она пройти его до конца. От этой мысли на мгновение стало до истерики страшно. Но затем Рене надела на Энтони кислородную маску, И вновь забралась в свое кресло. Вдох, выдох. Она не уйдет. Вдох, выдох, даже если прогонит. Вдох, выдох. Он теперь ее пациент, ее ответственность, ее жизнь. Эту ночь они провели в полном молчании. Тони, наверное, спал, а Рене куталась в давно нестиранный свитер и не сводила глаз с мониторов. Она знала, что будет делать. Решила едва ли не сразу, как поняла, что Энтони будет сопротивляться любой попытке помочь. И когда в окна палаты ворвалось утро, Рене с прямой спиной стояла перед больницей, сопротивляясь биению ветра от больших лопастей. В Гаспе не имелось специальной площадки. Вертолет приземлился возле главного входа посреди торопливо расчищенного кусочка земли и теперь разгонял по дороге позёмку. Рене видела, как в его большое нутро погрузили каталку. Из кабины доносились знакомые голоса, отчего руки все сильнее стискивали телефон. Это все, что Рене взяла из вещей: ни шарфа, ни куртки, которые остались где-то в ординаторской отделении. Она не думала о таких мелочах, когда шла следом за доктором Фюрстом, который молчал и лишь сильнее поджимал тонкие бледные губы. Написанная на его серьезном лице решимость граничила с бунтом. Глава анестезиологии. Готовился к самому сложному в своей жизни сражению, и Рене почувствовала, как что-то сжалось внутри. Кажется, Фюрст готовился воевать именно с ней. Наконец, когда в салоне лязгнули фиксаторы, Алан легко спрыгнул вниз и замер перед напряженной Рене. В бледном солнце Нового года его рыжие волосы смотрелись блеклыми и будто бы выгоревшими. Ты остаешься здесь, ровно произнес он, без труда перекрыв гул от большого винта. «Я лечу с ним. Это не обсуждается». «Но зачем?» — последовал неожиданный вопрос, и Фюрст усмехнулся. Рене ошеломленно уставилась в его голубые глаза. «В смысле?» Она открыла рот, потом нахмурилась. Тем временем Алан бездумно пригладил растрепавшиеся рыжие волосы и заговорил. «Ты рискуешь совершить большую глупость. Я видел протокол операции и знаю, что он означает». Для Тони это конец. Ничто. Финиш карьеры, но лучше бы жизни. Это, понимаю я, в этом не сомневается он, но боишься признать ты. Еще рано строить прогнозы, рано подводить черту и уж точно слишком рано терять надежду. Я найду для него лучшего нейрохирурга, и ты пока не настолько опытный врач, и пока не умеешь взвешивать вред и потенциальную пользу усилий. Но поверь мне и найди в себе смелость признать, что этот случай не стоит того. Тонни никогда больше не встанет за стол, даже если вообще сумеет подняться». Алан вдруг коротко рассмеялся и устало потер лицо. «За годы работы с Энтони я видел достаточно таких травм. Десятки, едва ли не сотни. И Токрана всегда был один. Я лечу с ним. Для чего? Потому что ему нужна моя помощь. Потому что ему Бога ради». «Пойми, ты не надо унижать его сильнее, чем уже сделала жизнь. Жалости или второго твоего бегства он просто не выдержит, даже если согласится принять хотя бы иллюзию помощи. Что вряд ли?» «Что вообще бессмысленно?» — всплеснул руками Фюрст, а потом покачал головой. «Хочешь, я расскажу, что тебя ждет. «Я знаю». «О, нет!» — хохотнул Фюрст. «Ты пока даже не представляешь, как захочешь сбежать». Не через день, не через два. Верю, ты сможешь кормить его через зонд, даже терпеть психозы, в которые неизбежно скатываются такие больные. Я верю, что тебя хватит на несколько месяцев, может, даже на год. Но однажды наступит момент, когда в очередной раз придется подтирать Тони зад, потому что сам он не сможет. И тогда ты посмотришь вокруг и поймешь, что так будет снова и снова, изо дня в день, из года в год. Ты понимаешь? Отдаешь себе отчет, что он не просто больной. Разумеется, я... Тогда ты должна понимать, чем это закончится. Энтузиазм, затем усталость, раздражение, муки совести и, наконец, побег, когда ты не выдержишь. Твои мосты опять полыхнут, но теперь вместе с Энтони. Я не смогу его вытянуть во второй раз. И в этот момент Рене вдруг поняла, о ком говорил Фюрст. Не о ней. Не о сложностях, которые, разумеется, будут. С легкой печалью Рене осознала, что Аллан невольно рассказал о себе, как его самого подвела иллюзия дружбы. Этот человек давно не считал Тони другом, только свой долг, по совести, по внутренним правилам. И осознав это, Рене проговорила: «Вы ошибаетесь. Во мне и в Тони его не надо жалеть, опекать или читать ему наставления. Доктор Фюрст его не надо спасать». В него надо просто поверить. Ему и в него. Господи, как мне еще объяснить? Он инвалид, дурная эта идиотка, и никогда уже не станет нормальным. Раздраженно закричал Фюрст, однако немедленно замолчал, когда в его грудь уткнулся указательный палец. И пусть Рене едва доходила к голове анестезиологии до плеча, но ее шипение заставило Алана пошатнуться. Не смейте так о нем говорить. Не смейте считать его таковым! «Даже думать о подобном не смейте. не встанет, будет ходить и вернется за чёрта в стол и в чёртову операционную, потому что я в это верю. Верю, понимаете? И ни на мгновение не позволю засомневаться ему». «Без рук, без ног», — ехидно напомнил Фюрст, покачал головой и убрал от себя на мгновение дрогнувшую женскую руку. Его слова отдались слишком сильной болью в груди, и Рене прервалась. Ну а Аллан продолжил уже более мягко, почти снисходительно. «Послушай, не обманывай себя и не делай опрометчивых поступков, о которых легко пожалеть. Подумай хорошенько, поскольку потом будет поздно. Когда я просил тебя не сжигать за собой города и мосты, ты поступила иначе, и теперь уже ничего не вернуть. А потому забудь и живи. Уверен, не хотел бы такого «поверь моему опыту». «Он, бесперспективный, что -то не делал в Гаспе?» Резко перебил Рене, и Фюрст замолчал. Сжав кулаки, она подняла взгляд, и Алан неуверенно отступил. «Вы тычите мне в лицо моими ошибками. Но что дали сами? Недодружбу? Перерабочие отношения? Вы как собака на сене. Каждому встречному говорили о том, что переживаете, а ему не сказали ни слова. ли восхищались. Но что именно сделали?» Чем помогли? Хоть раз зашли к нему в кабинет или позвали на чай? Спросили про его мотоцикл или машину? Нет. Только я слышала ваши тревоги. Вы не боролись. Помогали только тогда, когда у вас в закромах жалобно скреблась совесть. Когда спина уже упиралась в моральную стену. Вы спасали его лишь потому, что так будет правильно. Так будет верно. А потому я спрашиваю, что Энтони делал в Гаспе? Вряд ли ехал любоваться на нерест лосося. «Доктор Фюрст, перестаньте обманывать себя и меня. Мы все виноваты в том, что случилось». Она замолчала, и Фюрст открыл рот, но затем закрыл и шумно выдохнул. Покачав головой, он оглянулся на вертолет, откуда уже призывно махали, и сложил на груди руки. Месяц назад он ушел из отделения. Сказал, что уезжает и не вернется. Тихо и зло проговорил Фюрст но вдруг застонал, увидев вспыхнувший взгляд. «Нет, Рене, даже не думай, это не аргумент, банальное совпадение». Однако она лишь посмотрела ему в глаза и бесшабашно улыбнулась. «Кэти права. Чёртовы англоканадцы. Одни демоны знают, что у таких на уме. Да, Тони?» Она бросила взгляд вглубь вертолета и ощутила пришедшую оттуда волну раздражения. «Упрямец». Рене неожиданно рассмеялась и покачала головой. «Совпадение?» «Нет, доктор Фюрст, Тони знал, что я здесь». «Господи, да откуда ему? Оттуда же, откуда он знал про Оттаву? Затем про Женеву, а теперь настал черед Госпе. «Ты бредишь». «Моя почта», — улыбаясь, ответила Рене, выглянула из-за спины Алана и хмыкнула. «Вы можете думать обо мне все, что угодно. Верить или не верить» сомневаться или проклясть за каждое причиненное вам неудобство. Но, пожалуйста, поверьте в него. Не бросайте, и я обещаю, что справлюсь. Только дождитесь меня в Монреале. Рене, я справлюсь, каким бы ни был итог». На это Аллан ничего не ответил. Поджав губы, он долго смотрел на улыбавшуюся ему Рене. А потом резко кивнул, бросил последний взгляд на крошечную больницу, И запрыгнул в вертолет, который тут же оторвался от земли. Ветер резко ударил вниз, раскидав по земле снежные хлопья, взметнул две легко заплетенные косы, и Рене прикрыла веки. Если однажды, если однажды, пройдя определенный этап своей жизни, вы вдруг придете к одинаковым выводам, я хочу пожелать вам обоим вновь отыскать дорогу друг к другу и попробовать начать заново. Рене поудобнее перехватила телефон, а потом торопливо набрала нужный номер. «Доктор Энктон?» Голос звучал легко и спокойно. «Доброе утро. Говорят, вам нужен хирург?» Рене замолчала, вслушиваясь в короткий ответ, а потом вскинула голову и улыбнулась вслед удалявшемуся шуму от большого винта. «Замечательно. Значит, я возвращаюсь». Она сбросила вызов, Полной грудью вдохнула солоноватый воздух залива, который с собой аромат авиационного керосина, и внезапно рассмеялась. Бросив последний взгляд в сторону уже исчезнувшего в снежной дымке вертолета, Рене натянула на пальцы рукава неприятно черного свитера и направилась обратно к больнице. Вещи и бобра следовало забрать, потому что сюда она уже не вернется. Никто не может предугадать, какие испытания способна подкинуть Вселенная. Никто. Но где-то в далекой женеве облегченно улыбнулся доктор Раше. Бушевавший над Гаспе шторм наконец-то закончился. В мир пришел первый день Нового года. Яркий, солнечный, такой морозный и чистый, что от него хотелось смеяться, а в груди раскрывалось лепестками желтой герберы настоящее счастье. Солнце взошло, профессор, прошептала Рене, глядя на первые клочки ярко-синего неба такого же ясного, как глаза Чарльза Хэмилтона. Она широко улыбнулась перистым облакам, засунула руки в карманы и зашагала быстрее. Солнце взошло. С этого дня для Рене начиналась совсем другая история. Но она знала — однажды все будет хорошо.